Слава первая. Владыка. Стоило нам шагнуть в темную каменную нору, как мне сразу же вспомнилась бездна. Еще один лабиринт с кучей узких боковых ответвлений, только здесь нет ни ровных стен, ни гладкого пола и воняет хортами. Но этот запах за последнее время стал настолько привычен, что уже не пугает, как и здоровенный старый зверь, что ведет нас по погруженному в полумрак коридору. Как ни странно, страха и вообще почти нет есть предвкушение. Скорее бы уже все это закончилось. Свод пещеры у входа достаточно высок, чтобы крам смог спокойно пронести нас под потолком, не боясь быть схваченным оставшимися снаружи хортами. Разве что метнут в нас каким камнем или дубиной. Но это еще попасть надо. Постараемся проскочить на скорости. Главное, чтобы Гахара не охраняла слишком много зверей. На большую толпу моего дара не хватит, а все всесилен. Биться в узкой пещере со старыми хортами будет сложно даже ему. Один? Огромный, древний, седой, как лунь, но один. Даже тот хорт, что нас провожал, тут же потопал назад. Сидит. Если встанет, до башки дотянусь уже только в прыжке. Ближе, ближе. Еще пару шагов и бросаюсь. Айок! Как же больно! Ноги мгновенно отнялись. Жжет всего просто жуть, как... Стою чудом, не падаю. Что это? Как это? Кто я? Зверь что-то рычит. Этот зверь, этот хорт... Да, хорт, и я... Что я должен был сделать? Что-то важное, еженьки. Как же мне больно. Дядька, что стоит рядом, не помню его имени, но я знаю его. Он... он поможет, мне точно поможет. В чем... Дядька достает нож... «Нож убить Хорта!» «Вспомнил!» «Как больно!» «Нет, зачем?» «Почему?» «Крам!» «Его звали Крам!» «И он только что убил себя, перерезал собственным ножом свое горло!» «Но это не он!» «Это бес!» «Бес, вселившийся в этого гигантского Хорта!» «Гахар!» «Вспомнил!» «Мы пришли его убить!» «Зверь продолжает рычать!» «Это бесовский язык!» «Я не понимаю его, но Ло...» «Больно!» «Йог!» «Может быть, призвать Ло?» «Нет! Только мой дар может помочь прикончить эту громадину. Я же за этим здесь. Я смогу, я должен. Делаю шаг. Шаг сквозь боль. Получилось. Тон рычания хорта меняется. Зверь вскакивает, но я уже переборол себя и прыгаю первым. Боль не остановит меня. А мои незримые клинки тем более ничему не остановить. Бьюп! что я знал про боль. Вот где истинная. Свет меркнет перед глазами. Я умер. «Жив!» Я словно проснулся. И, судя по происходящему, перед моими глазами проспал я недолго. Бес, а сейчас мое тело подчиняется ло, отпрыгивает от падающей на него туши хорта. Не того великана, что валяется в луже крови на шкурах, разрубленной мной, а другого поменьше. Вроде это тот зверь, что привел нас сюда. Меч беса, Спасибо, что у нас не забрали оружие даже при входе в пещеру. Вспорол хорту горло. Горло! Йог! Крам же мертв! Как мы будем отсюда текать без него? Да валить надо срочно. Там снаружи их полчища. Может, если спокойно выйти, как ни в чем не бывало, пока не поднялся шум? А, йог, шум уже поднялся. Из тоннеля, по которому мы пришли в этот зал, летят звуки один хуже другого рев, топот, грохот. Бабах, ничего себе это что так ударило! И сразу шум стучащих друг об друга камней. Ло на миг замирает, может изгнать его и самому дальше? Смысл? Понадобится мой дар, еще вроде осталось немного в запасе, всегда выскочу. В остальном же бес лучше моего разберется, что делать. Прислушивается, вертя головой. Я вот тоже подумал про еще один какой-нибудь выход. Это был бы настоящим подарком единого. Кроме широкого главного, из зала есть еще пара выходов поуже. Один еще туда-сюда, а во второй крупному хорту не протиснуться точно. Надо проверить, что там. Но вместо этого бес бросается к краму и принимается торопливо обыскивать труп. Тьфу, я бы лучше полез за сердцем огромного хорта. Вот где всем добычам добычи. И ведь уже вскрыта туша успел незримым клинком рубануть перед тем, как отъехать. Чем это он, кстати, меня? Никаких ран вроде нет, откуда же боль тогда? Вот он чего искал Кубик. Ну да, ценная вещица. Ради нее несколько секунд можно было потратить. Теперь точно на поиски выхода. А шум, кстати, почти прекратился. Исчез грохот камней, Орев Хортов стал глухим, еле слышным. «Дно бездны! Это ты его? Зачем?» «Это еще кто?» Влетевший в зал из основного тоннеля мужик остановился у входа. Вот это скорость. Не поймешь, даже бежал он или и правда летел. Странная одежда из тончайшей, невиданной мной ранее ткани в полумраке сливается своим серым цветом со стенами. Из-под длинного, как платья, плаща с боковыми разрезами выглядывают не менее странные сапоги на ровной подошве без каблуков. Гладкие черные волосы заплетены в причудливую шапку из множества кос. На поясе два тонких меча в черных ножнах. За спиной плоский, плотно прилегающий к телу рюкзак. На начисто выбритом лице недовольство. Так было нужно. И как улу получается оставаться спокойным? Присел над трупом хорта охранника и неторопливо вытирает о его мех кровь с клинка. «Да что ты понимаешь?» Еще сильнее скривился чужак. «Две недели работы Хафруну под хвост. Только-только я начал подбираться к пониманию его сути. В конклаве с меня шкуру спустят!» Пока незнакомец болтал, бес незаметным движением вытащил из петельки на поясе метательный нож. «Неужто собирается...» «Ладно», — вздохнул странный дядька. «Ты не должен был меня видеть». Дальнейшее происходило с какой-то запредельной нечеловеческой скоростью. Прямо из ладони вскинутой руки чужака выпрыгивает остроносая блестящая сосулька в пол локти длиной и несется мне в грудь. И в тот же миг Ло метает свой нож и, продолжая движение, одновременно с этим умудряется подставить предплечье под снаряд незнакомца. С громким звоном ледышка рассыпается кучей осколков, не иначе бес согнал на руку свои защитные невидимые чешуйки. Нож же беса чиркает чужака по щеке. Порез неглубокий, но кровавая полоса мгновенно поползла струйками вниз. «Это предупреждение», — объясняет бес свой промах. Или не промах. Но незнакомец, не замечая раны, окутавшиеся зеленоватым свечением, бросается вперед. В его руках блестят выпрыгнувшие, словно сами собой, из ножен клинки, Странный воин настолько стремителен, что его фигура размазывается в воздухе. «Остановись!» — властно выкрикивает Ло. Бес, как вскочил в момент броска ножа, так и стоит, не двигаясь. Замер деревом, расправил плечи, вскинул подбородок. Он даже не пытается защититься. Сейчас я этого скоростного... Но только я собрался занять место Ло и рубануть одаренного чужака даром, как все уже закончилось. Клинок, чье лезвие всего миг назад упиралось в кожу на моей шее, опущен. Сам же воин в поклоне припал на одно колено и тупит глаза в пол. «Простите, владыка, я должен был догадаться!» «Так вот оно что!» Пока я раздумывал над своим вмешательством, этот стремительный йог успел коснуться моей руки и, как когда-то крам, увидеть возраст древнего беса. Хм, хитрый ло! Он опять решил играть роль высшего. Знать бы еще кто это. Драться с настолько быстрым чужаком, боюсь себе даже представить, сколько тут дали ловкости, бессмысленно. Лони может перепрыгнуть возможности моего тела слишком слабого на фоне этого чуда-воина. А ведь у странного незнакомца еще и целая куча даров. Кто он вообще такой? Наше соприкосновение было настолько стремительным, что, управляя сейчас телом даже я, а не бес, все равно бы едва ли успел разглядеть его возраст. Слишком быстро бы числа мелькнули. «Очередной землянин, что он здесь делает?» «Поднимись», — снисходительно повелевает Ло. «Рассказывай». «Спасибо, владыка», — кивает поднявшийся воин, прижав к груди скрещенные руки. Велорланд к вашим услугам. Я здесь по заданию Конклава. Нарушено равновесие. Вы только заметили...» перебивает одаренного бес. «Слишком долго. Мне пришлось вмешаться». Вот она, сокрушающие силы возраста. Тройрост — ерунда, тем более, что его, как мы теперь знаем, легко можно подделать. В нашем мире самая большая ценность — года. Уже второй видящий попадается на хитрость древнего беса. А я еще думал, что это редкий дар. Вон нас сколько таких». Впрочем, этот, как там его, лант и видящий, и летун, и лекарь, и сосульками кидается, и наверняка это еще далеко не все, что он умеет. Ох, как раскусит он, Ло, как бы не заигрался бес. «Простите, владыка», — снова потупил глаза воин. «Моим заданием было не просто устранить вождя Хортов, но и разобраться в природе его отклонений. Слишком нетипичное поведение». Декламации перед боем, сам язык, на котором они звучат. Я так и не смог расшифровать смысл произносимого. Мне поставили временные рамки, и отпущенный на выполнение задания срок еще не вышел. «Слишком долго», — повторил бес. «Вы правы, владыка», — продолжал буровить взглядом каменный полударенный. «Мы неправильно рассчитали время». «Время — самый ценный ресурс, и его снова нет». Верно? Оглянулся чужак на вход в тоннель. Я обрушил свод, но с минуты на минуту они уже разберут завал. Ваш спутник? перевел он взгляд на труп крама. Так надо, спокойно произнес бес. Одаренный кивнул. Пожелает ли Владыка поделиться через меня с конклавом какой-нибудь информацией? И снова прижатые к груди скрещенные руки дополняют позу покорности. Не сейчас. В свое время вы узнаете все, что вам нужно знать. Вот бы мне еще узнать что-нибудь. Ничего не понимаю. Но ясно одно. Роль беса не позволяет ему самому что-то спрашивать. Подразумевается, что загадочный владыка и так знает все. Ло боится выдать себя неосторожным словом, а от того только напускает тумана. Тогда не смею вас больше задерживать. «Еще раз простите, владыка». С этими словами, как там его, ланд, еще раз поклонился и резко рванул вверх. Миг стремительного полета и одаренный исчез, нырнув прямо в пещерный свод. Вот и еще одна способность, умеет, как шут лиор, проходить через стены. А ведь над нами каменная толща скалы неизвестно какой ширины. «Силен» и в тот же миг все спокойствие с беса как ветром сдуло. Три секунды и Ло уже выудив из рюкзака мою пилку для вскрытия тушь пробирается через выпавшие кишки Хорта-гиганта к груди, лежащей на боку мертвой твари. Доносящиеся из основного тоннеля звуки пока все так же глухи, звери еще не разобрали завал. Как прорвутся мы сразу услышим. Шкура Хорта не пилится толком. Не успеем. Давно засунутый в ножны меч, лов выхватывает из других меньших ножен. В одной руке пилка, в другой — короткий клинок. Фу, ты, мерзость!» Раздвинув края длинной раны, бес втиснулся внутрь звериного брюха. «Темно, липко, склизко, Ванища. Лов все это ничуть не беспокоит. Кромсая на своем пути, все и вся зажатым в руках оружием, червяком пробирается вглубь тела Хорта. «Есть!» Нащупал сердце. Даже я понимаю, что это оно. Во рту вкус звериной крови чего-то еще, о чем лучше не думать. Суем руки дальше, обрезаем сосуды, хватаем и дергаем на себя. Пошло, вроде, тянется. Еще еще немного. Ноги уже снаружи. Фух. Вылезли. Можно дышать. Что там, хорта? Еще не прорвались. Успели? Лоб отхватывает с пола сброшенный туда перед нырянием в брюхо чудовища колчан, лук, рюкзак, пояс с нужными и поспешно все цепляет на место. Подбираем копье и пронзаем коротким ударом массивное сердце. Потрошить его сейчас некогда. Унесем с собой, а как выберемся отсюда, тогда и разделаем. Теперь к выходу. Но не к главному, а к тому, что поменьше. У высотой в пару моих ростов прислушиваемся. Но не к звукам, а к ветру. К сквозняку, то есть... Не дует. Бросаемся к узкому лазу. И тут тихо. Вот йог. Там же завален проход. О каком сквозняке тогда речь? Ло скорее присматривался, определяя, где больше света. Его и там, и там мало, как и в объятом полумраком зале. Но узкий лаз бесу больше понравился. Лезем туда. Изгибы, перепады высоты потолка и пола, острые углы, выступы, трещины в стенах, Хортом здесь не пролезть, а я запросто проталкиваюсь даже в самых узких местах. Выбор правильный. С каждым шагом в норе все светлее. Вон и первые пятнышки прямых солнечных лучей на стене. Поворачиваю. Йок. Слишком узко. Щель-то длинная. Идет от пола до потолка. Но просунуться будет непросто. Глубины же в зажатом между двумя каменными стенами лазе сажень с небольшим. На той стороне свобода. Вижу кусок травянистой долины, причем не той, где разбили свой лагерь Хорта, а другой, совершенно пустой. Дальние пологие склоны, синее безоблачное небо. Проход вывел нас к противоположной стороне холма. Просто здорово, остается только протиснуться в щель. Китар, видишь тот выступ? Его нужно срезать. Застрянем. Ну вот пришла и моя очередь поучаствовать в бегстве. А то как срубил Хорту, победив насланную Гахаром боль, так и сижу, зрителем. Впрочем, и хорошо, что сижу. Бес все сделал как надо. Особенно с этим загадочным лантом. Дара еще капли осталась. Сейчас уберу выпирающий край скалы, и можно лезть. Подвинь село. Что? Не понял. Еще раз? Ничего не понимаю. Китар? Да изгоняйся ты уже. Китар! Я не могу. Китар, мы торопимся! «Юженьки, доигрался».